«Вам никто не говорил об этом!» Театральным жестом она указала куда-то вдаль, в темноту. Дебора и Сент-Джеймс понимали, что обязаны посмотреть на это. Подойдя к окну, они разглядели сквозь туман призрачные руины полуразрушенного аббатства. «Аббатство Келдейл». Дэнни отчеканивала каждый слог. Теперь она сочла возможным переместиться к очагу и усесться там для мирной вечерней беседы. Крик младенца доносится оттуда. Сан-Джеймс затворил окно, задернул плотные шторы вместе с Дебора вернулся к очагу. Муж опустился на стул, жена примостилась на полу у его ног, наслаждаясь теплом, радуясь жаркому дыханию пламени на своей коже. — Полагаю, речь идет о призраке младенца, — уточнила она. — Разумеется, я слышала крик своими ушами. — Погодите, вы его тоже скоро услышите. — С призраками всегда связаны легенды, — мечтательно протянул Сан-Джеймс. Дэнни откинула голову на спинку кресла, явно радуясь подсказке. и с этим призраком Тоже торжественно подтвердила она. Келдейл был на стороне короля, в смысле, в ту войну. Она говорила так, словно семнадцатое столетие завершилось только накануне. Все до последнего были верны королю. — Вся деревня Келдейл, она в миле отсюда, если идти по дороге. Вы проезжали мимо нее. — Боюсь, мы выбрали несколько иной путь, — усмехнулся сен Джеймс. Обходной маневр вставила Дебора. Денни не позволила сбить себя с толку. И так, — продолжала она свою повесть, — это случилось в самом конце войны. Старый мерзкий негодяй Кромвель, сразу было видно, кто давал девушке уроки истории, как-то прослышал, что северные лорды готовят восстание. И он, как ураган, пронесся по нашим долинам. Его солдаты захватывали поместье, резали скот, сжигали деревни руилистов. Келдейл был хорошо спрятан от чужих глаз. Нам тоже так показалось, пробормотал Сент-Джеймс. Девушка кивком подтвердила его слова. Жители деревни заранее узнали о приближении кровожадных круглоголовых. Старого негодяя Кромвеля интересовала не сама деревня. Нет, он искал ее жителей, всех, кто был верен нашему королю Чарли. — Он хотел убить их, — подхватила Дебора. Едва рассказчица остановилась, чтобы перевести дух. — Истребить всех до последнего! — откликнулась Дэнни. Когда разнеслась весть, что Кромвель направляется в Кэл, жители деревни придумали свой план. Они все до единого. Решили уйти с семьями и с котом и всем добром, и укрыться в подвалах аббатства. Пусть круглоголовые приходят. Они найдут Келдейл, но в нем они не застанут ни одной живой души. Довольно громоздкий план, — усомнился Сен-Джеймс. Он должен был сработать, — с гордостью возразила девушка. Ее глаза ярко разгорелись, щеки покрылись румянцем, но теперь она понизила голос и заговорила печальней. Если б только не ребенок. Она наклонилась вперед, кульминация приближалась, явились круглоголовые, и все произошло в точности, как надеялись жители деревни. Они нашли дома пустые, тишину, густой туман, и нигде, никого, ни единой живой души, ни одного живого существа. И тут, Дэнни окинула взглядом свою аудиторию, убедилась, что внимание слушателей не ослабевает, и тут, в аббатстве, где прятались все жители деревни, заплакал ребенок. «О, Боже!» — она ударила себя кулачком в грудь. «Какой ужас!» — они ускользнули от кромвеля и только для того, чтобы младенец их выдал. Мать старалась успокоить малыша, давала ему грудь, но все напрасно. Бедное дитя плакало и плакало, все пришли в ужас, в отчаяние. Они боялись, что и псы тоже начнут выть, и тогда поднимется такой шум, что Кромвель непременно найдет их. Они стали зажимать бедному малышу рот, и они задушили его. — Господи, Боже! — пробормотала Дебера, теснее прижимаясь к стулу, на котором сидел ее муж. — Подходящая история для брачной ночи, верно? — Да. Но вам необходимо это знать. Дэнни была по-прежнему полна энтузиазма. Крик младенца — это недобрый знак, если вы не знаете, что следует делать. — Надеть гирлянду из чеснока, — уточнил Сэн Джеймс. — Не выпускать из рук распятие? Дебора легонько шлепнула его по ноге. — Я хочу! — Знать. Мне непременно нужно это знать. Неужели вся моя жизнь будет загублена от того, что я вышла замуж за циника и скептика? Расскажите мне, Дэнни, что следует делать, если я услышу крик младенца? Дэнни торжественно кивнула. Крик младенца доносится из-за стен аббатства ночью. — Вы должны спать на правом боку, а ваш супруг — на левом. И вы должны крепко сжимать друг друга в объятиях, пока плач младенца не прекратится. — Это интересно, — кивнул Сэн Джеймс, — своего рода живой амулет. — Надеюсь, этот младенец часто плачет? — Не слишком часто, но я... Тут девушка нервно сглотнула, и ее слушатели внезапно догадались, что для нее это была...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 «Да люби меня, Саймон!» «С радостью, дорогая».